Глава восьмая. Январь 2005 года. Антверпен, Кёльн. Дева напомнила нам о нашей клятве верности жениху и пригласила нас плыть на остров Олимпийской башни для изготовления средства возвращения королевских персон к жизни. Мы последовали на берег, где стояло семь кораблей. Мы вышли в море, где сирены, нимфы и морские богини встречали нас, и умоляли разрешить спеть для нас. Через несколько часов показалась Олимпийская башня. В башню внесли шесть гробов и раку, что видел только я один. Мы спустились в подземную лабораторию и промывали там растения, дробили драгоценные камни и отжимали соки и эссенции. До темноты работа была закончена. Нам дали супа и вина, потом, постелив матрацы, Все улеглись на полу в лаборатории, но ко мне сон не шел. Я поднялся на стену, чтобы созерцать море и звездное небо. Ровно в полночь я увидел семь огней далеко в море. Они приближались к острову. Вдруг поднялся ветер, облака закрыли луну. Я пошел в лабораторию и быстро уснул. «О, Господи!» — выдохнул Славик, медленно подняв голову вверх. Шедшие сзади Лёля и Аня, налетев на него, тоже задрали головы. Перед ними возвышалась величественная глыба льда, в которой при ближайшем рассмотрении можно было узнать женскую фигуру. Обнаженная гигантша куталась в ледяную шубку. Разрез глаз у девушки был как у Лёли, а бедра — как у героини блокбастера Биг Мама. Не может быть! — опять прошептал Славик. Толкаясь, Они все вместе наклонились к табличке «У ограждения». «Шубка. Скульптор Джун Сян, Китай. Шесть метров. Двести пятьдесят килограммов», — гласила надпись. «А у нас тоже скоро фестиваль ледяных скульптур будет», — мечтательно обронила Лёля. Они уже полчаса гуляли по городу, сделанному из снега и льда. Искусственного снега и льда. Настоящий снег в Анзерпене не выпадал уже лет сто». а лед встречался только в барах и ресторанах, колотый, поэтому снежный город расположился под огромным тентом, внутри которого специальные установки поддерживали температуру не выше минус 10 градусов. Славик, Лёля и Аня, только что прилетевшие из Петербурга, где стояли декабрьские морозы, чувствовали себя при такой температуре вполне уютно, а вот бедные бельгийцы, проигнорировавшие предупреждение мэра, и явившиеся на фестиваль Рубинса без шапок и шарфов, мерзли и дрожали. Но все равно не уходили. Народу в снежном городе все прибывало. Всем нравилось бродить внутри белой крепости и разгадывать, какую же из картин Рубинса изобразили скульпторы. А без табличек с названиями пришлось бы туго. Выяснилось вдруг, что Рубинс абсолютно не трехмерный художник. К тому же его картины — Настолько тонкие изящные по композиции, что в топорной скульптуре изо льда они смотрелись несколько неожиданно, как дипломатично выразился Славик. — О, смотрите, Рубенс Хуйс, прочитал Лёля. — Рубенс Хаус! — невозмутимо поравил её Славик. — Уй, у них считается как ай! Лёля фыркнула, украдкой стащила с миниатюрной ротонды Робинсхауса виноградинку и съела. Ледяной Рубинс Хаус выглядел как именинный пирог. Он был украшен свежими фруктами, ягодами и цветами. Аня он показался самым диковинным сооружением, какое она когда-либо видела. Это был настоящий барочный ледяной дворец, словно перенесенный с того времени, когда зимние забавы, шутовские свадьбы и изысканные угощения были возведены в ранг высокого искусства. Она начала было рассказывать Славику про фильм с Депардье. где тот играет королевского повара, на которого и ложится огромная ответственность — организовать барочный прием, отчего Депардье, то есть повар, сходит с ума. Но Славик в ответ лишь махнул рукой. Просто половина этих скульпторов — не скульпторы вовсе, а как раз повара и есть. Помнишь того огромного лебедя сегодня на фуршете? Его вырезал изо льда вон тот господин, и он указал на жизнерадостного толстячка, который суетился вокруг какой-то сверкающей и прозрачной дамы, представляя на место и прижигая ей сухим льдом слегка подтаявшую и оттого отклеившуюся руку. Но ты права, все эти ледяные лебеди были придуманы для оборочных балов и охот, чтобы не портилась разложенная вокруг них изысканная пища и редкая дичь, но ну и для красоты, конечно. А от ледяного Рубенсхауса они свернули направо, и оказались возле сиявшего всеми цветами радуги дома друга художника, бургомистра Рококса. Потом прошли мимо ледяной церкви иезуитов, мимо капеллы, в которой фломанец был похоронен, и собора, в котором венчался. Все изо льда и снега, разумеется. И теперь оказались в ледяной пинакотеке. Всюду их окружали прозрачные, словно стеклянные, персонажи его картин. Здесь Были принесены в лед знаменитые композиции «Распятие Христа», «Похищение Ганимеда», «Обрезание», «Адам и Ева в раю», «Поклонение пастухов», «Похищение собинянок». Наконец они подошли к монументальной скульптуре и застыли в благоговейном молчании. Это был сам Рубенс. Он восседал на огромном ледяном коне. — На Петра Первого похож, который у Михайловского замка, — шепнула Лёля. — Нет, — Александра Третьего, который во дворе мраморного дворца, — возразил Славик. Даже Аня улыбнулась. А Славик с Люлей громко захихикали, не обращая внимания, видит ли их милая Королен Франц, сотрудник отдела развития дома-музея Рубенса. К счастью, та уже ушла далеко вперед и теперь беседовала с директором фестиваля, господином Картербергером. Рубенс и правда производил какое-то зловещее и тяжкое впечатление. Сквозь его прозрачную голову, Был виден свет развешанных под потолком ламп, отблески которых весело играли в глазницах. Усы уже немного растаяли и висели натуральными сосульками. На местах сочленения ледовых боков явственно виднелись грубые швы. И Аня вспомнила, что еще несколько месяцев назад Рубин сказал с ей гомункулом Франкенштейна. С таким трудом она собирала по кусочкам и оживляла его образ в памяти. Фигура художника — как и другие застывшие на улицах этого города человеческие фигуры, казалось, оледенело под действием какого-то зелья, приготовленного мрачным алхимиком. Впрочем, господин Картербергер утверждал, что скульптуры воссоздавали шедевры Рубенса с радостью и весельем. С особым удовольствием лепили формы рубенсовских пышнотелых красавец. Международный фестиваль скульптуры «Снега и льда» официально завершал программу торжеств, посвященных празднованию Года Рубенса в Антверпене, главном городе одной бельгийских провинций Фландрии. Петербурцам рассказали, что за две недели фестиваль посетили уже несколько миллионов человек. Вход стоил 4 евро, так что город снова получил немалую выгоду с бренда под названием «Рубенс». В толпе мелькнула красная вязаная шапочка «Каролин». Затем и сама она выглянула из-за чего-то плеча и весело замахала им рукой варежки, приглашая к ледяному бару. «Идите согрейтесь!» — крикнула она. «Глинтвейн! Чай с коньяком, чай с водкой!» «Просто водки!» — сказала первой, пробравшись к стойке, Лёля. Бармен, колдовавший над Глинтвейном, вытер замерзшие руки о полотенце, все в пятнах от красного вина, и протянул ей маленький прозрачный стаканчик, сделанный изо льда. «Водки, пожалуйста!» Снова оторвав его от священодействия с вином, потребовал подоспевший Славик. Бармен с улыбкой поставил на стойку еще один ледяной стаканчик и с надеждой уставился на стоявшую позади Славика Аню. «Водки!» — вздохнула Аня, сожалея, что не доставила ему удовольствия и не отпробовала Глинтвейн. Бармен тоже украдкой вздохнул, но покорился. Протягивая ей стаканчик, он вопросительно покосился на Каролин». Мои русские коллеги, рассмеялась та. Пока Люля пытала Каролиной подошедшего господина Картербергера на предмет организационных вопросов фестиваля, Славик наклонился к Ане, которая грустно смотрела свой ледяной стакан и тихонько произнес: Не переживай так, не нужен он тебе. Я всегда говорил, что он Фриц и вообще гад. Аня не стала напоминать Славику, как быстро он сам был очарован Рольфом. Вместо этого она поставила холодный, как лед. стакан на стойку, и просто сказала «Ладно». Но Славик не собирался бросать друга в беде. Он лихо выпил водки и, путая все правила из-за обжигающего огня, пролившегося по его горлу, заявил «Как ты можешь о нем вообще думать? Вообще, если он ни разу даже не появился вообще?» «Он появился», — безжизненно ответила Аня. Славик округлил свои без того круглые глаза и протер запотевшие очки. «А? Что? А ты?» «А я его выгнала». «Ну и правильно», — неуверенно произнес Славик, и, поскольку сказать ему было больше нечего, снова махнул бармену. Воскресным утром Аня вышла из своего отеля и направилась на улицу Ваттер. Она шла и думала, что странности в их отношениях с Рольфом объясняются, наверное, тем, что он, в сущности, книжный червь. Для него любовь — нечто такое, что нужно сначала изучить и проанализировать, препарировать, Хоть отель располагался недалеко от старого центра города, ей сначала пришлось пройти через небольшой мусульманский квартал, где не было ни одного белого человека. В воздухе витал запах опасности и нищеты. Аня пожалела, что не поехала на автобусе. Она сверилась с картой в путеводителя и заодно узнала, что эта часть Антверпена всегда считалась бедной. В 17 столетии неподалеку жили черные евреи — сефарды — которых за несколько веков до этого испанцы выгнали с полуострова. В Антверпене многие из них, помня о жестокости католиков, приняли кальвинизм. Может быть, отец Рубинса ходил по этим улицам, направляясь на тайное богослужение в каком-нибудь еврейском жилище. Но Сефардам опять не повезло, начались гонения на кальвинистов. Во времена Рубинса евреям все еще предписывалось носить желтый колпак, чтобы честные католики могли сразу распознать этих подозрительных иностранцев, про которых ходили слухи, будто они занимаются черной магией, алхимией и разносят чуму. На самом деле, евреи больше интересовались торговлей бриллиантами, от чего многие из них разбогатели, а их квартал расцвел. Аня так и этак повертела карту и увидела, что до него совсем недалеко. На узких улочках царила толчая, — Нам повезло. Это в субботу здесь все молятся, а в воскресенье торгуют, — сказал своему спутнику молодой долговязый англичанин и, взяв того под руку, добавил. — Пойдем, Чарли. В Лондоне любой камень на пятьдесят процентов дороже. Надя наблюдала, как они вошли в магазин и стали выбирать обручальные кольца. Когда они остановили свой выбор на двух кольцах с большими камнями, степенный еврей принялся выписывать им сертификат, подтверждающий качество огранки и происхождение бриллиантов. Англичанин расплатился наличными. «Половина всех бриллиантов мира продается и граница в Антверпене. Здесь самые лучшие камни, и цена отличная», — сказал он другу, когда они выходили. Аня проводила их любопытным взглядом. Рубинс Хаус располагался на главной торговой улице. В пяти минутах ходьбы Находились дом-музей бургоместра Рококса, друга и покровителя Рубинса, типография Палантена, где художник печатал свои гравюры, и Пепелингс Хаус, дом-музей матери Рубинса. Через город течет река Шельда, по которой в XVII веке посылали грузы в Германию, специи, сукно, кружева, колониальные товары. Может быть, и Гошина картина приплыла в Кёльн на корабле через Шельду и Рейн. На выставке впервые были собраны вещи, покинувшие дом Рубенса несколько веков назад. В 1626 году художник продал свою коллекцию герцогу Бекингемскому за сто тысяч флоринов, и с тех пор многие ее экспонаты рассеялись по миру. Рубенс собирал все, что казалось ему красивым, редким или удивительным. В его собрании были сотни картин, в том числе шедевры Тициана, Брейгеля, Ван Дейка, гравюры, античные скульптуры, камеи, монеты, хрустальные вазы, редкие книги, раковины, драгоценные камни. Для Рубенса его коллекция одновременно служила надежным вложением денег, признаком высокого социального статуса, инструментом дипломата, запасом стафажа для картин и бездонным источником знаний. Проходя, По роскошному барочному дворцу, в который Рубенс в 1610-х годах превратил обычный бюргерский дом, Аня почувствовала, что она как будто здесь уже была. Она подняла голову. Наверху, над просторной студией, располагалась высокая галерея, на которой, как значилось в буклете, обычно стояли наблюдавшие за работой мастера гости. Среди них перечислялись бургомистр Рок Кокс, герцог Бекингем и сама инфанта Изабелла. Аня оторвала взгляд от буклета и снова посмотрела наверх. Эту галерею она уже видела. Во сне. Может быть, именно поэтому она пришла потом еще раз и попросила Каролин разрешения поработать в ее кабинете. Это был Дайк, Столько новых, непрочитанных книг. Аня застряла там надолго. Зато закончила то, что начала еще осенью — аллегории. Для художников XVII века характерным было использование в картинах тайных символов, таких художественных образов, с помощью которых можно было визуально передать абстрактные идеи. Например, голубь с оливкой ветвью обозначал мир, весы — правосудие, лавровый венок — победу. Даже на портретах, аллегориях и светских картинах использовались различные символы, служащие бессловесными комментариями. Разные цветы указывали на разные добродетели, а если их лепестки опадали, то это означало эфемерность молодости и красоты. От каждого художника требовали знания таких символов, и для их объяснения существовали даже специальные учебники. Не слишком запутанные символы приводили всех в восторг, образованным людям нравилось расшифровывать скрытый смысл изображений на картинах. Сам Рубинс, тоже обходился с аллегориями запросто, поэтому каждый, кто хочет увидеть за видимым невидимое, должен отбросить оковы скепсиса и, бесстрашно, следовать за великим фламанцем. С небольшой помощью своих друзей, Чезаре Рипа с его иконологией, из-за которой Аня и согласилась на всю эту авантюру, а также еще нескольких авторов интересных и поучительных книг, она смогла, наконец, расшифровать картину «Торквинии и Лукреции». Получившееся толкование поразило ее своей простотой и сложностью одновременно. Некоторые символы были удивительно наивными. Другие прятались в таком тумане, что рассмотреть их мог только сам высокоученый Рипа. Вот, например, собачка Лукреции. Зная, что Лукреция — верная жена, а пес — символ верности, — Можно предположить, что Рубенс не просто так включил в композицию изображение этого насмерть перепуганного животного. Однако в эпоху барокко собака, изображенная у ног супругов, символ верности, а в античных сценах символ низости и бесстыдства. Или купидон, он же амур. Амур парит над головой торквиния, осеняя его своим крылом и освещая разыгрывающуюся в спальне сцену неровным светом факела. но он мало чем может помочь, потому что и сам символизирует любовь земную, то есть, попросту говоря, секс. В картине представлены три из четырех видов наготы, которые допускались в искусстве XVII века. Младенец Амур представляет собой nuditas naturalis, наготу естественную, ибо голым человек приходит в этот мир, голым и уходит. Лукреция — это воплощение... Nuditas virtualis — ноготы фактической, то есть прекрасной чистоты души и помыслов. Торквений и трясущая за ним обвисшей грудью старуха — это nuditas criminalis — ногота безобразная, которая выражает мерзостную похоть. Нет на этой картине только nuditas temporalis — ноготы приходящей, символизирующей отказ от мирских благ и нищету. По крайней мере, теперь понятно — почему святые бородатые библейские персонажи почти все полуголые, — фыркнула Аня. Все эти маленькие большие символы служили лишь обрамлением главной идеи, цели и предназначения картины. Ее настоящий сюжет — не античная трагедия, ослепленного желанием Торквиния и не страдания Лукреции. Робин сделает из них всего лишь картонные фигуры, за которыми прячутся неожиданные для современного зрителя Абстрактные идеи. В семнадцатом веке такой привлекательной для художника и зрителя идеей оказывается само насилие. Наконец-то Аня смогла ответить себе: Нет, не так. Наконец-то настоящие ученые помогли найти ответ на два мучивших ее вопроса: Лукреция в руках Иезуита и истовый католик Рубенс, который сам был сыном диссидента протестанта. Во-первых, ее смущал этот Иезуит Геро. проживавший в XVII веке по адресу Кёльн, улица Штерненгаса, самый роскошный дом. Как он мог принять, а Рубенс подарить картину сексуального содержания? Рубинс, хоть и был образованным конформистом, но производил впечатление набожного человека, настоящего последователя и иезуитов. Каждый божий день вставал в пять утра, шел к Месси, потом конная прогулка, потом работа до вечера, всего лишь с перерывом, на обед, потом общение с семьей и друзьями, и спать. Такое воспитание дали ему святые отцы. Сам он с удовольствием занимался христианским воспитанием собственных детей. Один из его сыновей стал священником, а дочь — монахиней. Как же ему могло прийти в голову дарить Лукрецию некоему отцу Геро, одному из первых Германий и иезуитов? Но если обратиться к иконологии, тогда все становится понятным — Корни, как всегда, следует искать в античности. Болдуин приводит трехстраничный список сюжетов, связанных с изнасилованием богами и героями, женщин, юношей и похищением невест. На первом месте, естественно, выдумщик Зевс. Он похищает Европу в образе быка, юного Ганимеда в образе орла, посещает Ио и Данаю в образе облака, Леду в образе лебедя. Второе место, по справедливости, следует отдать Посейдону. Медуза родила от него коня Пегаса, богиня Диметра, дочь, и далее по нисходящей. Все насиловали всех, кого могли поймать — сатиры, нимф, римляне, жен соседних сабинян, из племени которых, между прочим, происходили от предки Тарквиния. Женщин среди жителей только что основанного Рима не было, а город нужно было кем-то заселять — Вообще в этом и заключался божественный смысл. Женщины должны были рожать от сильных и могучих мужчин. Античная мифология умалчивает, как женщины потом растили детей. Кроме римлян, которые в дальнейшем мирно жили с собенянками, остальные отцы ограничились насильственным донорством.